Глава 13. Утром я проснулась на земле среди лоз. Чувствовала себя прекрасно. Дратео не только показал мне магию лозы, он научил меня усиливать её. Да как? Сначала просто держал, позволяя любоваться мерцанием силы. Потом вдруг притопнул, и лиловые токи вздрогнули. Тогда Дратео не просто притопнул, выбил ритм, и сок внутри лоз побежал быстрее. Видишь? Днём листья наполняются теплом и светом. А ночью работники пускают по каналам воду. Обмен можно ускорить, но не слишком сильно. Если ягоды наберут много воды, лопнут. Если воды будет мало, не хватит сока на вино. Попробуй сама. Мне стало интересно. Я подошла ближе и вспомнила что-то итальянское из классики песню сборщиков винограда. Поймала ритм и лихо выбила его на земле, кружась и подпрыгивая. Сок точно потёк быстрее. Отлично, синьорина, отлично, мой сопровождающий улыбался. В полумраке его улыбка светилась как оскал Cheshire Cat. А теперь станцуем вместе, виноградник большой. И почему я согласилась? Не знаю. Эти лиловые магические вены завораживали меня. Я легко шагнула в объятия мужчины, которого совсем не знала, опёрлась на его руки, и мы понеслись по рядам, кружась и притопывая. Хотелось петь, но я не знала песен. Зато мой Визави мурчал что-то низким, чарующим голосом и кружил меня, кружил. О, как мы танцевали! В стороне от света костра, в стороне от людей я почему-то абсолютно не боялась. Доверчиво прижималась к крепкой мужской груди на поворотах, босые ноги летали по тропинке, руки тянулись к звёздному небу, а Дорэ он так ловко кружил и поддерживал меня, что я вдруг искренне пожалела, что со мной сейчас этот незнакомый юноша, а не нетушь. про королевского инспектора лучше побыстрее забыть. В общем, утром оказалось, что ноги у меня опухли, волосы растрёпаны, а лицо и руки изрядно поцарапаны незамеченными в темноте ветками, и платье в ужасном состоянии. Я стыдясь, запахнулась в шаль и медленно пошла к шато, ужасно смущаясь. Все работники, которые замечали меня в таком виде, одобрительно кивали, хлопали в ладоши, улыбались. Мне казалось, они смеются надо мной, но слуги встретили меня с почтением. Сразу предложили ванну и завтрак, а когда я вымылась, обработала ранки и вышла на веранду, меня встретил очень довольный дядешка Аделис. Прекрасный нынче день, Кати. Взгляни, как лоза пышно распустилась. Любо посмотреть. Я бросила взгляд на ровные ряды подвязанных лоз и поразилась: листья встали в два раза больше, а самое главное, что каким-то неведомым мне путём количество завязей тоже увеличилось. Замечательная была ночка. Подмигнул мне синьор Портел и сам отодвинул стул, помогая сесть за стол. После такой ни греха подкрепиться, как следует. Я покраснела от его намёков, но промолчала. Если начну сейчас оправдываться, говорить, что ничего у нас со Дратео не было, только танцы, буду выглядеть глупо и жалко. Лучше пусть считают, что я провела жаркую ночь среди лос. Меньше шансов, что будут подыскивать достойного синьора мужа. Между тем, экономка внесла тяжёлый поднос и заставила стол огромным количеством блюд. Кажется, даже герцоги не принимали так роскошно. Обычно на завтрак у нас были лепёшки с сыром, молоко или чай по желанию, иногда ещё варенье или мёд. Для работников варили кукурузную кашу, но для нас она считалась слишком простецкой едой, а тут солонина с травами в горшочке, лепёшки с начинкой из яиц и зелени, нежнейший творог с изюмом и мёдом и сангрия. Дядяшка, для вина слишком рано. Попыталась отказаться, я, но синьор с самым суровым видом поставил передо мной бокал. Хотя бы один глоток, Кати. Мы должны выпить за то, что дух лозы тебя принял. Я не очень поняла эти высокопарные слова, но вино всё же выпила. Оно легко скользнуло в желудок, разжигая аппетит, и я торопливо схватилась за ложку. Есть хотелось уже нестерпимо. После плотного завтрака мы с дядешкой отправились на виноградник. Он снова показывал мне, как правильно подвязывать лозу, как обрезать лишние побеги, как следить за оросительными канавками и чем обрабатывать листья от вредителей. Мы трудились до самого вечера, но теперь я видела, как растения отзываются за заботу. Могла заметить приболевшую лозу или чахнущий ягодный кустик. Я уже не просто работала на земле, я ею почти дышала.